Глава девятнадцатая Возможно, вас удивит, а может и нет, то, что я на редкость хороший пациент. Я не из тех, кто жалуется на то, что вынуждено лежать неподвижно и это о том, что хочет немедленно вернуться к работе. Нет, только не я. Я абсолютно не имею ничего против того, чтобы долго спать, бесконечно пялиться в телеэкраны и есть с подноса. Я была бы признательна за глоток демирола в одном из этих маленьких картонных стаканчиков, Но, видимо, от сотрясений мозга лекарств не дают. Нет-нет. Им нравится держать вас в состоянии бодрствования. Пара дней неподвижности, и кто-то каждые полчаса или около того заглядывает вам в зрачки. Вот что вы получаете». Когда Раузер сказал, что «мне крупно повезло, потому что у пациентки в соседней палате в результате автомобильной аварии сломано 20 костей и ей дают сильные обезболивающие», Я представила себе, как я, пока она спит, стырю с её прикроватного столика пару-тройку таблеток. Согласитесь, что это пустая трата времени — попасть сюда и хотя бы немного не побаловать себя. Ведь это больница. Тут можно сидеть на веществах и не терзаться чувством вины. Нил, который провёл большую часть своей взрослой жизни, испытывая на себе вещества, влияющие на настроение, — Так серьезно отнесся к моим жалобам, что пропал на часть дня и вернулся с партии своих домашних кексов с марихуаной и горсткой зелено-белых капсул, от которых, как он клялся, у меня закатятся глаза. Пока он не смотрел, я выбросила неизвестные таблетки в мусор, а кексы отложила в сторону. Я была в больнице Пьемонт в Метауне, не помню, как попала сюда. Пролежала без сознания четыре часа, прежде чем от пульсирующей головной боли... Открыла глаза и увидела трёх главных мужчин моей жизни, смотревших на меня сверху вниз — Раузера, Нила и моего отца. Всем троим явно пригодилась бы расчёска и свежая рубашка. Все трое провоняли табачным дымом. Я была крайне удивлена, что оказалась здесь, да и вообще где-то. Вспомнила, как на меня на бешеной скорости летело ограждение, и в момент ужасающей ясности подумала, что ошиблась. Это было нечто большее, нежели просто слежка. Всё это было подстроено. Этот человек был позади меня и хотел меня убить. Хотел вывести из строя мой автомобиль, схватить меня и играть со мной в свои игры, мучить меня и бог знает что ещё. Думаю, в эти секунды неконтролируемого полёта перед моим мысленным взором промелькнули все сцены убийств и все кровавые снимки, какие я когда-либо видела. «Я на небесах?» Слабо прошептала я, подыгрывая им. Раузер закатил глаза. «Она в норме». Мой отец, человек серьёзный, который никогда не понимал моего чувства юмора, поцеловал меня в лоб и своими грубыми руками прикоснулся к моему лицу. «Нет, детка, ты в больнице». Он сказал это медленно и очень громко, как будто у меня был повреждён мозг. «Спасибо, папа». «Твоя мама ушла за кофе». Она скоро вернётся. С ней Даяна. Ты разрешил ей принести кофе? Замечательно. Это должно помочь мне от головной боли. Надо было снабдить твою старую машину приличными ремнями безопасности, — продолжил отец. Мне это даже в голову не пришло. Эти старые ремни просто не справились со своей задачей. Прожив с моей матерью сорок лет, отец научился брать на себя ответственность за всё. Если что-то шло не так, виноват бывал только он и никто другой. Исключения случались редко. Вина была просто частью совместной жизни с матерью. «Это не твоя вина». Я взяла его руку. Любое движение вызывало боль и посмотрела в его водянистые голубые глаза. «Как там моя машина?» «Разбита так же сильно, как и ты», сказал он и мотнул головой в сторону Раузера он отбуксировал её в полицейский участок, она побудет там. А потом мы отправим её куда-нибудь на ремонт. Какое счастье, что он увидел тебя на дороге. Раузер подмигнул мне, и я поняла. Он солгал моим родителям о том, что произошло там на шоссе. Но что именно произошло? Несчастный случай? Или в импале кто-то специально поковырялся? Неужели за мной следили? Они поймали преступника? Это был Уишбоун. Ответов мне явно не получить, пока я не проведу некоторое время наедине с Раузером. Но этого не произойдёт, пока мои родители находятся рядом. С таким же успехом можно временно забить на всё, и пусть они из кожи вон лезут, заботясь обо мне». Из кармана Раузера донёсся приглушённый звонок. Он вытащил свой телефон и ответил. Выслушав, сказал «Дайте мне полчаса». После чего захлопнул свою раскладушку — наклонился надо мной и провёл кончиками пальцев по моей щеке. «Шеф хочет меня видеть», — сказал он и вновь закатил глаза. Раузер не любил, когда его приглашали в кабинет шефа Коннора. По его словам, это никогда не предвещало ничего хорошего. Он уважал Коннора, но их пути разошлись много лет назад. Джефферсон Коннор понимал политику успеха, инстинктивно знал, где и когда нужно подольститься. Раузер поступал с точностью до да наоборот, слишком часто бодаясь с начальством и властью. Конор не только откровенно купался в привилегиях своего положения, он просто обожал бюрократические обязанности. Раузер сопротивлялся всему, что могло помешать ему работать над делом. Когда он, наконец, принял повышение и ответственность за отдел по расследованию убийств, то вырвал у шефа согласие, что не будет прикован к истеблишменту. Конор неохотно согласился. По словам Раузера, Джефф Конор ещё не закончил своё восхождение к высотам власти. Он намеревался однажды стать генеральным прокурором, и Раузер верил, что Конор добьётся своего. «Я проведу тебя позже», — сказал мне Раузер. «Говард, проследи, чтобы она оставалась в постели, хорошо?» «Непременно», — ответил мой отец, когда дверь открылась, и, балансируя кофейными чашками, вошла моя мать. За ней следовала Даяна со стопкой пончиков целлофане из торгового автомата. Уходя, Раузер выхватил один у неё из рук. «Ах, бедняжка! Ты выглядишь просто ужасно!» — воскликнула мать. У неё было сияющее круглое лицо Херувима. этокая Дебби Рейнольдс на преднизолоне. Примечание. Дебби Рейнольдс. «Годы жизни. 1932-2016». Известная американская певица и актриса золотого века американского кино. Она поставила кофе и похлопала меня по руке. «Благослови, Господь, твоё сердечко!» Даяна улыбнулась мне сверху вниз. «Разве ты не должна быть на работе?» — спросила я её. «Только не тогда, когда моя лучшая подруга попала в аварию. Маргарет не возражает. Как ты себя чувствуешь?» Как будто меня обмакнули в дерьмо и обваляли в кукурузных хлопьях. Все рассмеялись, кроме моей матери, которая шлёпнула отца по руке. «Боже, Говард, ты видишь, чему научил своих детей?» «Джимми так не разговаривает, мам. Только я», — сказала я. «Да, но Джимми гей!» — воскликнула мать и по необъяснимым причинам вновь шлёпнула моего отца. Моё выздоровление резко оборвалось через два дня. Не обнаружив в моём состоянии больше ничего, что могло бы вызвать тревогу, больница Пьемонта вытурила меня. Устав от дневного телевидения и желейных конфет, я решила уйти мирно. Двигалась медленно, упаковывая те немногие вещи, которые у меня были, в небольшой чемоданчик. У меня болела голова, а укус Япи-бухгалтера на плече всё ещё горел. Я надела шорты, чёрную футболку без рукавов своеобразным вырезом и сандалии, которые Раузер предусмотрительно захватил из моей квартиры вместе с предметами первой необходимости. Блокнотом, ручками, зубной пастой, расчёской, нижним бельём и тампонами. Я не просила тампоны, но Раузер, как всегда, предположил, что когда я выгляжу чем-то недовольной, мне нужны тампоны. Я решила, что в следующий раз, когда он хотя бы попытается поднять на меня бровь, Подарю ему его собственную коробку». Я почистила зубы и посмотрела в зеркало на царапины и синяки на лбу, подбородки, щеках и руках. Неужели той ночью в аэропорту я столкнулась с убийцей, обменялась с ним взглядом, возможно, даже улыбнулась ему? Я, как одержимая, читала письмо Уишбоуна и была более чем убеждена, что следующее убийство не заставит себя ждать. «Убийца был заведен, строчил письма, насмехался — Чувствовал себя непобедимым. А поскольку я появилась на месте преступления вместе с Раузером, поскольку меня наняли, чтобы объяснить мотивы убийцы, он попытался втянуть и меня. Он хотел показать мне и всем нам, что мы, в конце концов, не такие уж и умные. Нил доставил справочные файлы Пайен Чемберс, Бобу Шелби, Алиши Ричардсон, лэйкота, Дэвиду Бруксу и Уильяму Лабреку. Шесть жертв, которых мы теперь могли назвать поименно. Шесть. Шесть человек, замученных и убитых, ради того, чтобы удовлетворить жажду крови психопата. У меня закололо сердце. Читая эти файлы, я просматривала также информацию, которая у нас уже была, пытаясь сложить воедино психологические зарисовки и оценку рисков, основанные на образе жизни каждой жертвы. Друзьях, круге общения, профессиональной деятельности, привычках и даже болезнях. К больничной стене кусочками синего малярного скотча, который нашёл для меня кто-то из обслуживающего персонала больницы, я прилепила карточки размером 3 на 5 со своими заметками. Полиция не смогла определить, была ли за мной слежка в аэропорту в ту ночь, когда у моей машины оторвалось колесо и полетело без меня через всю автомагистраль. К тому времени, когда прибыл первый полицейский, а через несколько минут и раузер, всё было кончено. Некий гражданский чувак видел аварию и остановился, чтобы мне помочь. Полицейские, зная, что они здесь, за тем, чтобы перехватить любого, кто будет преследовать меня, с намерением причинить мне вред, обнаружив человека, открывающего дверцу моей машины, предположили самое худшее. Они повалили доброго самаритянина на землю животом вниз, надели на него наручники и потащили в участок, где его допрашивали так дотошно и так долго, что можно было не сомневаться — Он никогда больше не совершит доброго поступка. Мужчина сказал, что видел, как импала без предупреждения свернула с дороги и врезалась в перила моста. Никто, кроме него, не остановился, поклялся он. Несколько машин пронеслись мимо, даже не сбавив скорости. Той ночью, остановившись, он, вероятно, спас мне жизнь. Скорее всего, мне этого никогда не узнать». Но я представила себе, как убийца проехал мимо места происшествия в ярости при виде нежданного спасителя, которого он не предвидел. Криминалистическая лаборатория пришла к выводу, что моё левое переднее колесо было намеренно повреждено. Однако я не удивилась тому, что они не обнаружили никаких вещественных доказательств, кроме отметин, говорящих о том, что злоумышленник был вооружён инструментом, который не соответствовал гайкам на моём колесе. Никаких следов ДНК, никаких отпечатков пальцев. Теперь мы знали. В то время как площадки для почасовой парковки в аэропорту находятся под постоянным наблюдением, камеры на долгосрочной парковке установлены только в стратегических зонах — входе, выходе, лифте и лестнице. Камеры на въезде и выезде направлены в две стороны — на водителя и вниз, чтобы фиксировать заднюю часть автомобиля и номерные знаки. Все эти записи будут тщательно изучены. Однако имелись десятки других способов попасть в Хартсфилд-Джексон и выехать из него. Аэроэкспрессы приходили прямо в аэропорт, и, разумеется, ещё были такси и маршрутные автобусы. Но мы надеялись на что-то другое. По словам Раузера, внутри терминалы аэропорта похожи на казино в Вегасе. Спрятаться просто негде. Записи с нескольких камер и точек в аэропорту и за его пределами находились в полицейском управлении. И Раузер поручил паре копов просмотреть их, следуя по моему маршруту от ворот и до выхода, изучить снующие вокруг меня толпы. И доложить Раузеру обо всём, что представляло хоть какой-то интерес. Я подумала о грудах почты, что будут ждать в моём офисе, о голосовых сообщениях. Я так и не доставила законным владельцам кассеты, которая конфисковала у Роя Эчеверея в Денвере. Мне не хотелось сделать вид, будто я попала в автомобильную аварию. Подкупить Нила, чтобы тот заправил пол и рубашки и доставил кассеты, показалось мне хорошей идеей. Старый добрый шоколадный торт из южных сладостей обычно помогал его уломать. «Эй, ты!» — сказал позади меня Раузер. Я резко отвернулась от заметок на стене моей больничной палаты. «Давай присядем и поговорим минутку, прежде чем я отвезу тебя домой, хорошо?» «О, что-то я не припомню, чтобы Раузер когда-нибудь произносил такие слова». Он стоял в дверях и выглядел очень серьёзным. «Значит, ты в курсе, какой здесь политический климат, верно? Эти случаи привлекают огромное внимание. Все расстроены и обеспокоены. «Обо мне?» — спросила я и почувствовала, что тону. В любом случае, я всегда чувствовала себя немного вне круга. Мне не потребовалось много времени, чтобы почувствовать себя снаружи ещё больше. Мне внезапно пришло в голову, что, возможно, именно поэтому я и согласилась участвовать, из-за собственной неуверенности. Пыталась ли я залатать собственное эго, Доказать, наконец, о себе, и всем остальным, что на самом деле никакая я не притворщица, какой чувствовала себя в глубине души? «Это то, из-за чего тебя хотел видеть шеф?» «Видишь ли, — сказал Раузер, — тележурналист с 11-го канала получил о тебе кое-какие сведения. Кадровые записи из ФБР, информация о реабилитационном центре, в котором ты лечилась». «О боже! Папка только что обнаружилась в машине репортера сказал раузер этого было достаточно чтобы они начали копать что значит только что обнаружилось кто ее обнаружил это ведь конфиденциальные записи раузер несколько секунд молчал и я поняла будет что то еще послушай кей одиннадцатый канал сварганил этот посходный репортаж расследований и причастных к нему лицах Они взяли у Дэна интервью на камеру. Он рассказывал о твоём браке и твоём пьянстве. У Дэна, — повторила я, — раскалённое жало предательства обожгло мне глаза. «Если тебе от этого легче, они режут не только тебя», — сказал Раузер. «Меня выставили полным идиотом». «Одиннадцатому каналу хватило так-то прислать нам материал для предварительного просмотра, чтобы у нас было время сляпать ответ, прежде чем дерьмо бросит в вентилятор». И должен сказать, то, что я видел, не радует. Шеф по этому поводу рвёт и мечет. Он потыкал в мою подушку пальцами. «Нам нужно, чтобы ты вообще не засвечивалась, но мне всё равно может пригодиться твой совет. Неофициально». Я молчала, чувствуя, что вот-вот услышу о новой неприятности. Шеф нанял Джейкоба Добса, чтобы он был публичным лицом оперативной группы. Раузер ждал, и потому эти слова повисли в воздухе. Я не смотрела на него. Не могла. «Тот самый, о котором ты мне рассказывала в бюро?» «Да, тот самый». Я быстро обвела глазами комнату, чтобы убедиться, что все мои вещи у меня. В палату влетела женщина в розовой медицинской пижамке с охапкой белых роз в руках. Их была пара дюжин, на длинных стеблях, потрясающе красивых на фоне тёмно-зелёной листвы. «Я так рада, что поймала вас!» Воскликнула она высоким солнечным голосом, каким волонтёры обычно разговаривают с больными и ранеными. Она была похожа на белокурый кекс с розовой глазурью. «Разве они не прекрасны? Кто-то вас очень любит!» Она положила розы на стол и улыбнулась Раузуру и мне. Увы, ни один из нас не улыбнулся в ответ. Тогда её улыбка испарилась, и она вышла из комнаты. Казалось, будто я только что пнула щенка. «Что именно означает отсутствие видимого присутствия?» — спросила я Раузера, вынимая карточку из букета роз. «А неофициально? Что это значит, Раузер?» «Вам нужен мой неофициальный совет, что для меня звучит так, будто мне просто перестали официально платить». Я разорвала конверт, заполучив за свои старания болезненный порез край бумаги. «А теперь набери побольше воздуха». Раузер поднял обе ладони. Похоже, это был единственный известный ему успокаивающий сигнал. Ладони вверх, тело медленно движется назад, как будто он случайно загнал койота в угол. Из карточки вывалился подарочный сертификат от Гудьир на замену шины Техосмотр. Я вздохнула. Если честно, я ожидала увидеть на месте подписи каракули моего отца, но я ошиблась. «Регулярный уход крайне важен». Жаль слышать об аварии, но поздравляю с дебютом в прайм-тайм.